Шестьдесят три. Обвинение. «Как же теперь сложно говорить об этом, зная, что никакой книги не существовало, а это всё морок, наведённый Полин, чтобы скрыть настоящее орудие преступления. Меня. Джастин мёртв. Тебя пытался убить маг крови. Дважды. И подкинул тебе приворот. Если Истельядина назначила время суда, то она знает, кто виновен». Тихо сказал Ксандр. «Ксандр». Райтан казнят, сожгут. Не называй его по имени. Это дурная примета. Пока маг будет жить. Истрияде сказала, что должна выведать у него всё. Она боится, что это не случайный мститель. Уверена, маги с драконьих островов готовят вторжение, так что Райтан будет жить, пока способен говорить. Сам дурных примет не боишься. Это они меня боятся. Сейчас здесь будет площадный цирк, и эти ряженые змии Александр кивнул на придворных. Снова будут делиться на стороны, заключать союзы и разрывать их. Раздался мелодичный звон колокольчика в руках распорядителя, и толпа пришла в движение. Люди занимали предназначенные им места. Желающих присутствовать на оглашении имени убийцы короля оказалось так много, что в скамейки просто не поместились в зал, и места были только стоячие. Кроме скамьи для подсудимых слева и низкого стола со стульями за которым расселись маги. Этих я раньше не видела. Почти все были ровесники из Телляды, если не старше. Женщины с проседью в волосах и в одеждах свободного покроя, и мужчины, некоторые вовсе белые как снег, с толстыми золотыми цепями на шеях и крупными перстнями на узловатых старческих руках. Старшие маги, королевский совет, оплот мудрости. В голосе Ксандра явно слышался яд. Распорядитель снова позвонил в колокольчик, и нехорошее молчание, повисшее в зале, только подчёркивалось чистым радостным звоном. Сквозь распахнутые двери в тронный зал вошёл Гектор. Он был на удивление отрезв, собран. Даже вечно налитые кровью глаза посветлели. За ним, немного теряясь на фоне огромного браца, как всегда элегантный и собранный, шёл Термель. Великие герцогоги свысока смотрели собравшихся и прошли по расстеленной алой дорожке к подиуму, где сидела я. Гектор коротко мне поклонился и занял своё место на ступень ниже к Сандро, по левую от меня руку. Тормель, склонившийся по всем правилам этикета, хотя это после ранения далось ему нелегко, спустился ещё ниже брата и тоже остался стоять справа. Формальности были соблюдены. Последний в зал вошла из Тельяди. Выглядела магичка откровенно измотанной. Словно кто-то нашёл сундук с иглой, в которой она хранит свою смерть, и хорошенько эту иголку погнул. Красные воспалённые глаза, коричневые пятна на щеках, и даже уголки губ, обычно приподнятые в ироничные улыбки, теперь опустились. Она, молча, ни с кем не здороваясь, прошла к своему месту во главе судейского стола и небрежно махнула рукой, приказывая начинать. Шепотки в зале смолкли, все уставились на дверь. «Ещё бы!» Маг крови, да ещё живой, да ещё связанный по всем правилам. Это покруче, чем привезённый на гастроли заморский зверинец с огромными двухголовыми псами и змеями длиной в 10 метров. Райтан вошёл в тронный зал очень буднично. Сам. Правда, получилось медленно и торжественно, но только из-за толстых тяжёлых цепей на руках и ногах. Цепи светились и искрили, выдавая своё магическое происхождение. Кроме того, на руке мага были надеты толстые варежки, чтобы он не мог использовать чары. Выражение лица Орайтана было самое обычное. Дела портили только тёмные рубцы от ожогов. Залечивать их посчитали излишним. Только сгоревшие в магическом пламени волосы и обрели нагло, отчего Райтан стал напоминать пирата. Ренегата сопровождали ещё четверо магов: трое магов огня и один воды. Райтан невозмутимо прошёл к положенному ему месту, уселся на скамью и, блаженно поёрзав, вытянул ноги. Потом, иронично склонив голову, поглядел сначала на королевский совет, потом на герцогов и, наконец, на меня. На его губах заиграла кривая ухмылка, и он издевательски оцелютовал мне с кованными руками. «Приветствую, Её Прекрасное Величество!» хрипло проговорил он. «Чудесный день, не так ли?» Я вцепилась в подлокотники трона так, что золочённые дубовые листья, украшавшие их, едва не отломились. В груди стало жарко от дурных предчувствий. Все заготовленные заранее отговорки вылетели из головы. Сейчас Райтан откроет рот и скажет во всё усышание, что королева Летавии подменыш из тёмных миров. И тут: "Назовите себя", сухо приказала Истильяди. Райтан в엑си «Маг крови из карвана, с драконьих островов, старуха!» Местресс пропустила оскорбление мимо ушей. «Это ваш дед, Мартин Векси, был казнен в Лиссе за запрещенную волшбу, приведшую к гибели пятидесяти семи человек?» «Мой дед, Мартин Векси, был казнен на главной площади Лиса толпой безмозглых идиотов, которые даже близко не представляют себе, как работает настоящая магия». Райтан издевательски приподнял бровь. «С какой целью вы прибыли в Литавию?» «Я хотел убить короля Джастина», — с лёгкой улыбкой ответил Райтан. «И как мы все знаем, мне это удалось». «Каким образом вы планировали убить короля Джастина?» Голос из Тельяди звучал ровно, но было видно, что она поражена разговорчивостью арестованного. Похоже, что до этого момента он играл в партизана, и молчал или говорил совершенно другое. Зато у меня от этого вопроса душа окончательно ушла в пятки. Я прикусила губу, чтобы хоть немного отрезвить себя болью, потому что ещё чуть-чуть, и я была готова, подхватив юбки, опрометью броситься вон из зала, как заяц, на которого внезапно вышла волча стая. «Ваше Величество!» Ксандр склонился ко мне, и на его лице читалось нешуточное беспокойство. «Лиера, что случилось?» Дурна, ты вся белая. Я могу разогнать их всех к демонам, только скажи. Гектор, стоявший ближе, хорошо расслышал сказанное и только мерзко ухмыльнулся. А мне почему-то стало легче. Просто от того, что когда весь мир против, хоть кто-то на моей стороне. И этот кто-то Александр. Нет, всё в порядке. Душно, и память опять шалит. Александр кивнул, но отодвигаться не стал. Наоборот, чуть выдвинулся вперёд, словно защищая меня от незримой опасности. Райтан, выдержав паузу, снова издевательски наклонил голову, будто демонстрируя всем рубцы, и переспросил. То есть вы хотите знать, как я его убил? Верно? Мак пожевал губами, ухмыльнулся и глядя мне в глаза, медленно проговорил: "Я убил короля Джастина с помощью магии крови. Разумеется, Как именно? Я заставила себя сидеть и смотреть на мага, не отводя взгляда. Очень просто. Райтан с ленцой зевнул, так что кожа на скулах натянулась, и рубцы чуть не лопнули. Книга крови драгоценная, мистрес. Ваш король открыл её и пуф! отправился в земли золота. Надеюсь, что мой дед встретит его там, и как следует потолкует по душам. Чуть заметно выдохнув, я медленно разжала пальцы, поражаясь, как не разломала подлокотники. Что бы этого Райтана демоны сожрали? Почему он меня не выдал? Почему солгал? Вы убили короля Джастина вместе? Не только моя дорогая. Ещё я посчитал, что наша юная королева слишком прекрасна для такого урода, как Джастин, и решил оказать ей услугу. Райтан выдал это прямо мне в лицо, не скрываясь. И тут я поняла, почему он лжёт. Ему всё равно кому из династии Терлингеров мстить. В зале есть ещё трое мужчин, принадлежащих к этому роду, а значит, он захочет забрать ещё одного, утянуть за собой на костёр. У вас были сообщники? Разумеется, дражайшая мистресс. Ямак крови, но ходить сквозь замковые стены и тем более перелетать их мне не по плечу. Конечно, в замке был тот, кто целиком и полностью одобрил мою идею немножко освежить профиль на ваших монетах. Он пронёс книгу Крови в замок, а потом спрятал её в горе свадебных подарков. Назовите нам имя этого человека, потребовало Эсхиллади, и толпа придворных, хранившая ранее потрясённое молчание, согласно загудела. Райтан выдал ещё одну ухмылку и чётко, чуть ли не по слогам, произнёс: Это великий Герцк Гектор Терлингер. Под моими пальцами всё-таки треснул один из золочёных дубовых листков, но этого уже никто не заметил. В зале поднялся такой шум, что я могла хоть из пушки стрелять. До этого никому не было дела, а в эпицентре всеобщего ора, совершенно потрясённый произошедшим, стоял красный от ярости Гектор и только сжимал и разжимал кулаки в полном бессилии. Семья Вексе ухитрилась дважды отомстить за своего сожженного предка. Мало того, причина всех бед – Полин оставалась на свободе, а единственная свидетельница всех преступлений была вынуждена набрать в рот воды, потому что именно ее руками убили короля.